Навелла четвёртая. Чеку, сын м и с с е р а ф о р т а р и г о проигрывает в боон конвента всё, что у него было, а также и деньги Чеку, сына м и с с е р а а н ж о л ь е р и В одной рубашке он бежит за ним, говоря, что тот его ограбил, велит крестьянам схватить его и одевшись в его платье и сев на его коня уезжает, оставив его в одной сорочке. Все общество сильно смеялось, услышав, что сказал Каландрина о своей жене. Когда ф и л о с т р а т а замолк, начала по желанию королевы Неифила. Достойные дамы, если бы людям не было труднее проявлять перед другими свой разум и добродетель, чем глупость и порок, многие напрасно бы трудились обуздывать свои слова. Это ясно показало нам глупость Каландрина. которому вовсе не нужно было, чтобы излечиться от болезни, которую он по своей простоте себе вообразил, объявлять перед всеми тайны у т е х и своей супруги. Этот рассказ привел мне на память другой, противоположный, о том, как коварство одного человека превозмогло благоразумие другого к великому вреду и посрамлению последнего. Об этом я и хочу рассказать вам. Не прошло много лет, как в Сиене Жили два человека уже зрелого возраста, оба п р о з ы в а в ш и е с я Чеку. Один сын мессера Анжельери, другой сын мессера Фортаригу. Хотя во многом другом они были разного нрава, но настолько сходны в одном, то есть в ненависти к своим отцам, что стали друзьями и часто бывали вместе. Так как Анжельере человеку красивому и благовоспитанному казалось, что ему в сене. Плохо жить на жаловании, к а к о е давал ему отец, а он услышал, что в Анконскую марку прибыл в качестве папского легата кардинал, очень ему приязненный. Он решился отправиться к нему, полагая тем улучшить свое положение. Сообщив о том отцу, он устроился с ним, чтобы тот дал ему за раз, что должен был давать в течение шести месяцев, дабы иметь возможность одеться, обзавестись конем и снарядиться прилично. Когда он стал искать, кого бы взять с с о б о ю в качестве слуги, услышал о том Фортариго. Тотчас же он пошел к а н ж о л ь е р е и изо всех сил стал упрашивать взять его с с о б о ю что он готов быть ему слугой и домочадцем и всем, что угодно, без всякого ж а л о в а н и я поверх расходов. На это а н ж е л ь е р е отвечал, что не желает брать его с с о б о ю не потому, чтоб ы не считал его годным ко всякой службе. А потому что он игрок, а иногда и напивается. На это Фортарига отвечал, что он без сомнения остережется того и другого. И клятвенно подтвердив это, снова так принялся просить, что а н ж ю л ь е р и сдавшись, выразил свое согласие. Пустившись в путь однажды утром, они прибыли к обеду в Бон Конвенто. Когда Анжюлььери там пообедал, велел приготовить себе в гостинице постель. Так как жар стоял сильный, и раздевшись при помощи Фортариго, лег спать, а ему сказал, чтобы он окликнул его, когда пробьет девятый час. Пока Анжельье респал, Фортариго отправился в таверну и здесь, выпив немного, стал с кем-то играть. В короткое время они выиграли у него те деньги, какие были с ним, а также и бывшие на нем платья. Желая играть, с я он, как был в рубашке, отправился туда, где спал Анжюлььери. Видя, что он крепко спит, вынул у него из кошелька все, что там было, и вернувшись играть, проиграл и эти деньги, как и прежние. Между тем Анжюлььери, проснувшись, встал и спросил о Фортариго. Когда его не нашли, он рассудил, что тот спит где-нибудь пьяный, как то с ним бывало нередко. Потому, решившись оставить его, он велел оседлать лошадь и привязал чемоданы, рассчитывая обзавестись другим слугой в к о р с и н ь я н у Но когда, прежде чем отправиться, он захотел расчитаться с с хозяином, денег не нашлось. Вследствие этого поднялся страшный шум, весь дом хозяина был в переполохе. Анжоль Гери говорил, что его здесь ограбили и грозил, что всех их схватят. И поведут в сену, как вдруг явился в одной рубашке Фортариго, шедший за тем, чтобы забрать платье, как прежде взял деньги. Увидев, что а н ж е л ь е р и готовится пуститься в путь, он сказал: «Что это значит, а н ж е л ь е р и Неужели мы уже снаряжаемся к отъезду? Подожди, маленько. Сейчас придет сюда один человек, у которого моя куртка в залоге за тридцать восемь сольдов. Я уверен.». Он отдаст нам ее за тридцать пять, если ему тотчас же заплатить. Пока он говорил это, явился кто-то, заверивший Анжюльери, что именно Фортариго взял у него деньги, ибо он сказал ему, сколько тот проиграл. Сильно разгневанный этим, а н ж ю л ь е р и н а говорил ему величайших мерзостей, и если бы не боялся кого-то другого более, чем Бога, привел бы их в исполнение, угрожая ему повешением. Или изгнанием из Сиены под страхом виселицы он сел на лошадь, а Фортарига, словно Анжюльере говорил то другому, а не ему продолжал: Ах, Анжюльере, о с т а в и м к а в добрый час за эти речи, все это пустяки, рассуди сам, мы вернем ее за тридцать пять солдов, ь если выкупим ее тотчас, а коли по в р е м е н и м хотя бы до завтра. Он запросит не менее тридцати восьми, сколько дал мне взаймы. Да и делает он мне э т о в о должение, потому что я и ставку т о поставил по его совету. Почему не выгадать нам этих трех с о л ь д о в Слушая его речи, Анжюлььери приходил в отчаяние, особенно видя, что те, что стояли вокруг, смотрели на него и казалось, были убеждены, что не Фортарига проиграл деньги Анжюлььери. А а н ж ю л ь е р и взял у него собственные, и он говорил ему: «Какое мне дело до твоей куртки? Будь ты повешен! Ты не только обобрал меня и проиграл мое, но к тому же помешал мне уехать, да еще смеешься надо мною». Но ф о р т а р и г а стоял на своем, точно не ему говорят, и продолжал: «Зачем не дашь ты мне в ы г о д а т ь эти три сольда? Разве не надеешься, чтобы я еще раз судил их тебе?» Сделай это ради меня. К чему такой с п е х Мы еще успеем доехать сегодня вечером в Ториньере. Поди к а т р я х н и кошелем. Знаешь ли, что если поискать во всей Сиене, не отыскать к у р т к и которая была бы так по мне, как эта, а я оставлю ее у этого человека за тридцать восемь солдов, когда она стоит сорок и более. Ведь таким образом ты причинил бы мне двойной убыток. Крайне огорченный, видя, что тот его ограбил, а теперь задерживает его болтовней, Анжелььери, не отвечая ему более, повернул коня и направился по дороге к Ториньере. ф о р т а р и г а которого обуяло хитрое злорадство, как был в рубашке, пустился за ним бегом. Он пробежал уже мили две, все прося о куртке. а н ж ю л ь е р и погонял все сильнее, чтобы устранить от слуха эту надсаду. Когда Фортарига увидал на поле по соседству с дорогой впереди а н ж ю л ь е р и крестьян, которым принялся громко кричать: «Хватайте его! Хватайте!» Вследствие этого они, кто с заступом, кто с м о т ы г о й п р е г р а д и л и дорогу Анжюлььери, и полагая, что он ограбил того. Кто бежал за ним с к р и к о м и в о д н о й рубашке, задержали и схватили его. Что он не говорил им, кто он и как было дело, ничего не помогало. ф о р т а р и г а подбежал, сказал с сердитым лицом: "Как мне не убить тебя, бесчестный ты мошенник, бежавший с моим добром!" И обратившись к крестьянам, он продолжал: "Видите, господа, в каком виде он оставил меня в гостинице." Проиграв наперед все, что у него было, могу сказать, что с Божьей и вашей помощью я вернул хоть это, за что всегда буду вам благодарен. Говорил также и Анжюлььери, но его слов не слушали. С помощью крестьян ф о р т а р и г а стащил его с коня, раздел и одевшись в его платье и сев верхом, оставил Анжюлььери в одной рубашке и басово. А сам вернулся в Сиену, везде рассказывая, что коня и платье он выиграл у Анжюлььери. Анжюлььери, рассчитывавший явиться к кардиналу к в марку богатым человеком, вернулся в Бон конвента бедным, в одной рубашке и от стыда не осмелился тотчас же отправиться в Сиену. В платье, которое ему одолжили, сев на лошадь, что была у Фортарига. Он поехал к своим родным в Карсиньяну, у которых и прожил, пока снова не помог ему отец. Так-то злая хитрость ф о р т а р и г а помешала добрым намерениям Анжюлььери, хотя в свое время и в своем месте он не оставил ее безнаказанной.